Поздно вечером Арчер и Гренвиль встретили Паттерсона в ресторане отеля «Георг Пятый». Американец был в хорошем настроении. — Вы нашли человека, который нам нужен, Арчер! — заявил он, когда они заказали напитки, и улыбнулся Гренвиллю. — Нужно заметить, что вы времени не теряете. Совершенно крутили нашу куколку. Она не сворит с вас глаз. Гренвиль поднял брови. — Я профессионал, мистер Паттерсон. Понятно. Вы знаете свое дело. Они подождали, пока принесли ветчину. Затем Паттерсон продолжал. — Я хочу, чтобы вы поняли мой проект, Гренвиль. Промахнуться нельзя. — Паттерсон объяснил назначение лагерей отдыха. Гренвиль вежливо слушал, а Арчер, уже слышавший это, принялся за еду. — Площадку для строительства сейчас найти нелегко, — продолжал говорить Паттерсон, подняв вилку. — Но у меня есть на примете одно местечко на юге Франции, великолепное место. Возможно, удастся его купить. и устроить там прекрасный лагерь, когда у меня будет примерно два миллиона. Ваша задача в том, чтобы убедить ее вложить деньги в наше дело. У меня есть проспект и великолепная брошюра, которую вы ей покажете, но прежде сами должны с ними ознакомиться. Если вам что-нибудь будет непонятно, поговорите с Арчером, он в курсе». Гренвильд пообещал все сделать. «Если вы убедите ее вложить деньги, есть и другие места. Я присмотрел еще одну на Корсике. Вы можете сказать пару слов и о нем». Арчер решил, что пришло время вернуть Паттерсона на землю. «Должен напомнить вам, что Хельга — деловая женщина. Она не даст деньги вперед». даже если согласится она захочет поближе познакомиться с проектом Паттерсон нахмурился "Нечего и говорить я не позволю женщине вмешиваться в мои дела" Он повернулся к Гренвелию "Скажите ей что она получит 20% от вклада но никакого контроля" Арчер был удивлён Услышав, как Гринвель уверенно сказал, «Проблем не будет. Я уверен, что смогу устроить практически все, что вы хотите». Паттерсон обрадованно похлопал его по руке. «Вот это разговор. Вы изучите бумаги и действуйте по своему усмотрению. Сколько, по вашему мнению, понадобится времени, чтобы достать деньги?» Гренрид пожал плечами. Они еле молча. Затем он сказал, — Я не смогу действовать слишком быстро, мистер Паттерсон. — Думаю, понадобится дней десять. И добавил с улыбкой, — Я еще должен залезть к ней в постель. — Понятно. Согласен, но действуйте побыстрее. Никогда не нужно спешить. когда ставка два миллиона долларов», заявил Грэнвиль, принимаясь за бифштекс. «У миссис Рольф сложилось впечатление, что я достаточно богатый человек, и мне нужно его поддерживать. Разумеется, да будьте бережливы и внимательны, я не набит деньгами». «А кто ими набит в наше время?» Неврежно бросил Гренвилл и пустился в один из монологов о ночной жизни Парижа. Он был настолько хорошо информирован, что Паттерсон слушал его с интересом. Закончив еду, Паттерсон попросил Гренвилля написать ему адрес первоклассного дома свиданий, о котором тот упоминал. «Я, возможно, загляну туда», — подмигивая, сказал он. и попросил счет. — Спросите Клодетт, — серьезно посоветовал Гренвиль. — У нее всегда найдется что-нибудь пикантное. — Клодетт, хорошо. — Ну, пока. Держите со мной связь. Слегка пошатываясь, Паттерсон вышел. — Мерзкий человек, — заметил Гренвиль, делая знак гарсону. — И еще два кофе и коньяк, пожалуйста. — Да, неприятный, — признал Арчер. — Только в настоящий момент он дает мне возможность существовать. — Не считаете же вы, что Хельга может заинтересоваться его легковесным проектом хотя бы на минуту? — спросил Гренвиль, поднимая брови. Арчер покачал головой. но разумеется нет но поскольку паттерсон в это верит я получаю сто долларов в неделю а вы развлекаетесь и ведете светскую жизнь а если она откажется что тогда арчер пожал массивными плечами думаю вы найдете другую богатую женщину а я другого работодателя Гренвиль Бросил кусочек сахара в чашку с кофе. «Надеюсь, вы шутите?» Арчер внимательно посмотрел на него. «Нужно смотреть правде в глаза». «Мой дорогой Джек, не будьте неудачником. Обладевайте ситуацией. Через несколько часов я соблазню одну из самых богатых женщин в мире. Она просто мечтает». затащить меня в постель. Когда мы станем любовниками, что скоро случится, я получу доступ к ее миллионам, если не совершу промаха. Должен признаться, что махинации с вытягиванием денег никогда не были моей сильной чертой. Мне кажется, это скорее для вас. Возразите, если я ошибаюсь, и не будем больше об этом говорить. «Продолжайте», — вдруг произнес заинтересованный Арчер, — «вы не все сказали». «Я полагаю, мы оставим Паттерсона и будем работать вместе, вы и я, чтобы вытянуть максимум из Хельги». Мгновение тот подумал над этим предложением и покачал головой. «Плохая идея, Крис». Без финансирования Паттерсона ни вы, ни я не пойдем далеко. Вы не сможете жить в хорошем отеле, ездить в новой машине. Что касается меня, я буду в отчаянном положении. Признаю, что было бы неплохо свалиться от Паттерсона, но где мы найдем деньги? И еще одно. До сих пор вы видели Хельгу только с хорошей стороны. А я ее отлично знаю. Ее другое лицо — это твердость, предусмотрительность и расчетливость. У нее мозг настоящего финансиста. Следует вам немного рассказать о ней. Ее отец был блестящим адвокатом, и она тоже имеет дипломы юриста и экономиста. Она работала со своим отцом в Лозанне, где я был ее компанером в одной из фирм. Потом и узнал о ее способностях. — Принимайте ее всерьез. Она не позволит долго морочить себе голову. Конечно, ее слабостью являются мужчины, но, думаю, секс окажется на втором месте, если она заподозрит, где собака зарыта. — Посмотрим, — сказал Гренвилль. — Я доволен своим нынешним положением. но продолжаю думать, что мы сможем оставить Паттерсона. Не сейчас, разумеется, и набить себе карманы за счет Хельги. Все зависит от вас, Джек. Благодаря вашим знаниям и опыту мы наверняка сможем найти возможность вытянуть из нее миллион или два. Утверждаю, что способен увлечь Хельгу при условии, если у вас появится гениальная идея. Размышляя, Арчер прикрыл глаза. Хельга поступила в последний раз с ним безобразно. Отомстить было бы приятно, но как? Нужно подумать, — проговорил он. — Я тоже так считаю. У меня есть примерно десять дней. мы сможем это время продержаться за счет этого гнусного человека. Мы будем поддерживать его уверенность, что все идет хорошо, а затем бросим его. Но пошевелите мозгами. Еще раз должен предупредить вас, Крис. Принимайте Хельгу всерьез, — настойчиво повторил Арчер. Она способна на самые большие гнусности. Гренвиль рассмеялся. — Если бы вы видели, какими глазами она смотрела на меня сегодня, вы не были бы так осторожны. Она уже созрела».